Павел Мохов оказался противоположностью костырева С щедушной, широкой плоской грудью, он, оправдывая свою кличку, и впрямь походил на клопа увеличенных размеров с непропорционально большой головой. Зачесанные назад давно немытые волосы доходили до плеч. С первой минуты допроса Мохов повел себя бывалым уголовником. Отвечал быстро, ничуть не смущаясь, глядя Бирюкову в глаза. Было похоже, что он подготовил хитрую лазейку, и допрос следовало вести осторожно. Нужен был какой-то необычный вопрос, чтобы спутать план Мохова. Какая-то неожиданность. Закончив анкетную часть протокола, Бирюков внезапно спросил. «Закурить ничего нет?» Мохов опешил. «Чё?» И тут же расплылся в улыбке. «На дурачка подлавливаешь? Вроде не знаешь здешних порядков». Моё курево в изоляторе пикнула Полная пачка сигареток с фильтрами уплыла. «Каких? Портрет тёщи. Лайка, что ли? Ну, ленинградская, пальчики оближешь». «Я лайку не курю. К ростовской нашей марки привык». Физиономия Мохова ещё больше расплылась. «Денька на три раньше угостил бы и нашей маркой. Шикарные сигаретки, хоть и не ленинградские». Сердце Антона застучало, будто у заядлого рыболого-любителя, долго сидевшего над неподвижным поплавком и вдруг увидевшего резкую поклевку. Произошло то, что часто называют везением. Мохов клюнул, как говорится, с ходу Сейчас надо было дать ему возможность поглубже заглотить крючок. Бирюков, словно уличая Мохова в неискренности, недоверчиво покосился. «Серьезно? Чего?» «Насчет нашей марки?» «Гадом стать! Полпачки было!» «Я не про то, что у вас была наша марка», — опять схитрил Антон. «Я про то, что хорошие сигареты, хотя и ростовские. Других курильщиков угощаю, плюются. Говорят, слабоваты по сравнению с ленинградскими или московскими». «Не понимают, сявки! Сигареты люкс! Знакомый у меня есть! Башка человек!» Толк в Куреве знает и кроме нашей марочки ростовской ничего не признает. У него брал нашу марку? Не, в магазине. Свежо предание, но верится с трудом. Чего? В Новосибирске эти сигареты давно не продают. Мне их из Ростова присылают. Специально знакомых ребят прошу. Так уже специально, так уж и из Ростова, неуверенно проговорил Мохов. «Слово даю. Курил нашу Марку». «И в Новосибирске покупал?» «Не, последний раз не покупал. Стрельнул полпачки у одного чувака. У знакомого». На какую-то секунду замешкался Мохов. Чуть-чуть у него не сорвалось что-то с языка, но он вовремя спохватился, покрутил косматой головой и ответил. «Не, на железнодорожном вокзале у проезжего». «Фокус не удался». Расстроенно подумал Антон. Мохов разглядел, уловил подсечку и выплюнул крючок. «Попробуй найти теперь этого приезжего чувака». Скоротечно порой удача ведущего дознания хотя каждый раз от нее что-то остается. Мохов нервно сжал ладони. Почему он вдруг начал нервничать? Почувствовал, что скользнул по острию, чуть не выдав поставщика нашей марки, или вспомнил брошенную в магазине сигаретную пачку? Чтобы еще больше не насторожить Мохова, Бирюков на всякий случай, подражая Борису Медникову, когда тот очень хотел курить и ни у кого не мог стрельнуть сигаретку, тяжело вздохнул. «Покурили? Хватит. Соловья баснями не кормят. Давайте говорить о деле. Как с магазином было?» Мохов удивленно вылупил глаза. «Не понимаю, начальник, с каким магазином?» «Чудака решил разыгрывать? Хорошо». «Долго не наиграешься. Пойдем с другого хода, посмотрим, чем ответишь», — подумал Антон. «Если с магазином непонятно, расскажите, каким образом в ваш чемодан попали краденые вещи?» а -а -а, Так бы сразу и начинал. С вещичками и чемоданом, как в сказке. Пришел, увидел, скоробчил». Мохов натянуто улыбнулся. «Не мой это чемоданчик, гражданин начальник». Краденый он вместе со шмотками. Не первый раз с уголовным розыском объясняетесь. Говорите подробнее, без уточняющих вопросов. У кого, когда, где украли? У проезжего на главном Новосибирском вокзале в воскресенье с наигранной лаконичностью отчеканил мохов и сразу добавил. Сявка какой-то из деревни подвернулся. Ложь была беспардонно грубой. «Нет, не на высоте умственные способности Мохова. Нервишки к тому же подводят. Соврал и сам не верит, глаза заюлили. Наверняка знает о магазине, иначе не стал бы примитивно добавлять. Сявка какой-то из деревни подвернулся». «Так не пойдет, Мохов. Сказку для первоклашек сочиняете». «Че я, Амундсен, сказки сочинять?» и Бирюков вздохнул. Амундсен был выдающимся полярным исследователем, а фамилия знаменитого сказочника Андерсен умные, хорошие сказки сочинял, не то что вы плетете. Мы университетов не кончали. На лице Мохова появилось выражение, похожее на обиду, но глаза забегали еще сильнее. «Наше образование, как говорит один мой корефан нищие, четыре класса, пятый коридор». Это не делает вам чести и тем более не дает право лгать уголовному розыску. «Не веришь? Хочешь, скажу, у кого увел угольник?» Бирюков поморщился. «Хватит сочинять, как попали в магазин». «Чужое дело не клей, начальник. Не был я в магазине». Шея Мохова вытянулась и тут же укоротилась, будто он хотел втянуть непомерно большую косматую голову в плечи. «По магазинам я не специалист». Угольник со шмотками прихватил между делом у Гоги самолета и уставился на Антона, стараясь определить, какое произвел впечатление. «Когда? В воскресенье утром. Где? Толковал же уже на главном Новосибирском вокзале». «Любопытно», — Береков нахмурился, — «как это вы умудрились встретиться с гаганкиным если он в ночь с субботы на воскресенье умер?» Труп его обнаружили в магазине. «Бодягу разводишь, начальник!» Антон неторопливо достал из портфеля увеличенный фотоснимок мертвого Гаганкина. Мохов с тупым выражением лица долго рассматривал фотографию. Потом растерянно уставился на Бирюкова и без всякой надежды сказал. «Может, гого самолет после встречи со мной копыта откинул?» «К вашему сожалению, нет». На фотографии достаточно хорошо видно, где сфотографирован труп. И еще могу добавить. В магазине обнаружены ваши отпечатки и пустая пачка нашей марки, которую вы курили три дня назад. Надеюсь, понимаете, что голословно отрицать такие улики — бессмысленное занятие. Только запутаетесь в доску. Говорите все на чистоту. Слово даю. Не был в магазине, взвизгнул Мохов. «Каким образом вещи к вам попали?» «Увел усявки Сказка про белого бычка. Вы знали, что Гаганкин обворовал магазин или собирался обворовать? Откуда эти сведения?» «Накалываешь, гражданин начальник», — снова закричал Мохов. «Мокроту хочешь пришить? Не выйдет. Не занимаюсь я мокрыми делами. Зачем мне на рога лезть?» Бирюков поморщился. «Улики, гражданин Мохов, улики. Кроме чистосердечного признания, вам ничего другого не остается. Неужели не можете понять? Будете говорить правду?» В глазах Мохова появился испуг. Антон глядел на него и все больше убеждался, что Мохов — мелкий трусливый воришка, способный на любую ложь и предательство ради спасения собственной шкуры, и не ошибся. Мохов огляделся, словно хотел убедиться, нет ли в кабинете посторонних, и почти прошептал. «Костырев! Костырев был в магазине. Опять огляделся и еще тише добавил. Он там кепку свою посеял. Сам мне говорил, что свалилась с головы и в темноте не мог нашарить». И Дунечку Костырев ударил. «Какую Дунечку? Из пивбара «Волна»?» Мохов вроде бы задумался, но тут же угодливо закивал. «Ага!» — и Дунечку Федька саданул железкой, когда со шмотками из магазина выпуливался. Тонкая нить попала в руки Бирюкову. Наметилось совпадение с показаниями похмельной Дунечки, и он, стараясь эту нить не порвать, сделал вид, что верит Мохову. «Зачем же вы все краденые вещи в свой чемодан сложили?» костырев чистеньким хотел остаться». Куда золотые часы дели и одну бритву? Загнали по дешевке. Хотели все тряпье сплавить, да на кофточках засветились. Кто продавал, Костырев или вы? Я, Мохов жалобно скривился. Федька заставил. Пусть теперь гад идет по делу паровозом. Будет отпираться и крутить «Динамо». Не верь, гражданин начальник. А если скажу, что вы не продавали часы и бритву? Спросил Антон и, заметив, как насторожилось лицо Мохова, добавил. «Вы их отдали тому, кто помог отключить сигнализацию». «А откуда у нас деньги в таком разе?» Мохов оживился. «Тряпки я продать не успел. Они все в ажуре, а выручка всего тысячи была». «Допустим», — согласился Бирюков, — «только кто у вас опасную бритву купил? Опасные теперь не в моде». Костырев их две взял. Есть документы, что три. Одну себе, другую вам. Кому третью? Групповую мажешь. Не был я в групповой. Костырев в одиночку магазин ломанул. Моя профессия не магазины. А ведь пробовал и магазин обворовать. Разок только попытался стать кооператором как загремел охранный колокол на всю деревню, с тех пор полулитровкой меня к сельскому магазину не затянешь. Кто в этот раз отключил сигнализацию? Слово даю, не знаю, — Мохов перекрестил живот. Крест во все пузо. С чего бы вдруг Кострев пошел на магазин? Чтоб денег подколымить, на север мы с ним собрались умотаться, а куда без дензнаков сунешься? Раньше он на север не соглашался. Вам долго пришлось его уговаривать? Почему? А, -а, а Любовь у Федьки лопнула. В Новосибирске чувичка у него была. Жениться дубина на ней хотел. Она ему финт ушами сделала, с московским инженером снюхалась. Федька про это узнал и говорит. Ну, их всех образованных. Поехали, Пашка, на север, деньгу за заколымем. Не таких чувичек отхватим. «Я толкую, мол, с хрустами жидковато, на билеты не хватит. А он мне в сельхозтехниковском магазине на валом золотых часиков появилось. Если тросишь один пойду на дело, а ты после толкнешь часики хотя бы по дешевке». Честно, думал Федька Горбатова лепит, а он на полном серьезе магазин ломанул и меня за глотку. «Толкай, мол, часики». «Откуда Костырев узнал о часах?» «Он же в Райпо вкалывал, там все расщухал!» «Кто помог отключить сигнализацию?» — настойчиво спросил Антон. «Федька сам управился, он мастак в этом деле!» «Почему Гаганкин оказался в магазине?» Мохов стукнул кулаком в грудь. «Крест, не знаю!» Бирюков прекратил допрос. Через полчаса на служебной машине Костырева и Мохова увезли в пригородный поселок, где нашелся магазин, оборудованный точно такой сигнализацией, как в райцентре. Следственным экспериментом было установлено, ни Костырев, ни Мохов в охранной сигнализации совершенно не разбираются. После допроса дело не прояснилось. Наоборот, своими показаниями Мохов напустил еще большего тумана.